И неудобный лаз. Плетенные иногда с узором корзины загрузили зерном, различными фруктами, виноградом, мандрагорой, орехами, а также финиками. Хотя с того дня, как обнаружена гробница, прошло более полувека, до сих пор нет полного научного описания всего того, что в ней найдено. Подобный каталог должен будет включить в общей сложности около двух тысяч объектов. приходится все еще пользоваться как основным источником книгой Картера. Правда, написаны очень живо и увлекательно, но этого, конечно, мало. Автор, основываясь на предварительном изучении обнаруженных им предметов и первых своих впечатлениях, приводит лишь краткие и не всегда адекватные описания. Однако, за неимением других материалов, именно они послужили основой при написании настоящей книги. Тем не менее, в последующие за открытием усыпальницы Тутанхамона десятилетия более пристальные исследования отдельных вещей, наблюдения других ученых, а также обнаруженные новые источники позволили кое-в чем дополнить, а иногда и уточнить сведения, которыми располагал Картер. Мы сейчас несколько лучше осведомлены о событиях того бурного и полного противоречия времени. Когда попытка введения культа единого бога Атона завершилась при ближайших преемниках Тутанхамона полной победой приверженцев традиционной религии предков. Именно эти события и сопутствующие им обстоятельства привели к тому, что имя юного фараона на долгие столетия было предано забвению. Погребение и забвение Возможно, что к концу жизни Тутанхамон стал править более самостоятельно. Ему шел примерно 18-й или 19-й год, а на юге, как известно, люди мужают рано. Но два ближайших советника и наставника, опекавших его с того дня, когда девятилетний мальчик был коронован двойной короной фараонов, очевидно в главном храме страны Карнаке, продолжали оставаться при нем. Это были престарелый и опытный царедворец Эйе Муфти, кормилица Нефертити, получивший еще при Эхнатоне высокие титулы отца бога начальника конницы его величества и личного писца царя, и полководитель Харемхап, сделавший карьеру также при царе-еретике, при котором он занял высшие военные и административные посты. Но, как показали следующие события, их преданность фараону была лишь кажущейся и вынужденной. Тутанхамон окончательно возвратился в Фивы, видимо, на третьем году правления, и примерно тогда же изменил свое имя. Принял дело с усиленное строительство. Восстанавливались запущенные и разрушенные при Эхнатоне святилища прежних богов, не только в Египте, но и в Куше обнаружены следы его деятельности. Например, храмы в Каве, Гемпатон и Фарасе богам посвящаются новые изваяния. Но впоследствии, эйе, и особенно Харемхеп безжалостно стирали картуши Тутанхамона и узурпировали все, что было при нем воздвигнуто. Как уже говорилось, причины ранней смерти молодого фараона не установлены, но удивляться ей не приходилось. поди по многочисленным изображениям и обследованию останков Сменкхара, если только они действительно принадлежали ему, обнаруженных в гробнице Ти, вся семья, начиная с Эхнатона, отличалась несомненной болезненностью и, вероятно, даже некоторыми признаками дегенерации. Сменкхар скончался в возрасте приблизительно 25 лет. Эхнатон едва ли намного пережил свое 40-летие. Смерть Тут анхомона тоже была неожиданной. На это указывают некоторые сопутствующие обстоятельства. Умер он, видимо, в самом конце года, вспомним о веночке из васильков, надетом наурей первого антропоидного гроба. 70 дней потребовалось на бальзамирование. Да и всевозможные обряды и церемонии заняли некоторое время. Таким образом, со дня кончины до погребения прошло около трех месяцев. За этот относительно краткий срок следовало построить гробницу, изготовить ковчеги, саркофаг, гробы и многие предметы погребального инвентаря. И хотя, разумеется, резервы рабочей силы